Страдания святого мученика Иокинфа В царствовании императора Трояна в Риме происходило жестокое гонение на христиан. В то время был издан указ, по которому все, находившиеся под властью римского императора, обязывались приносить жертвы богам, не желавшие же этого делать, предавались мучениям. В это время в царских чертогах проживал один превосходнейший юноша по имени Иокинф, уроженецкий сареки по доисской имевший двадцать лет от роду занимая должность царского постельника иаимв всегда находился близ императора будучи по поверией по целомодульной жизни истинным христианином и акин в тайне служил христу богу украшаясь чистото воздержанием кротостью и всякими добрыми делами однажды случился какой то праздник в честь нечестивых и По этому случаю император Троян всенародно приносил жертвы идолам. Прекрасней же юноша Иокинф не пошел с императором к идольским копищам, но, оставшись во дворце и удалившись в отдельную небольшую комнату, усердно молился здесь единому истинному богу. Это заметил сверстник Иокинфа, состоявший в том же чине царского постельничего, юноша по имени Урвикий. Подслушав молитву Иоакинфа, Урвики пошел и донес императору, что Иоакинф, нарушая указ императора, молился некому Иисусу Христу и называет его Богом. В это время император Троян вкушал пищу на омерзительном празднице в присутствии всего народа. Он приказал привести к себе иакинфа и дал ему и дала жертвенное мясо, приказал его есть. Доблестный воин Христов акин оградив себя крестным знамением, сказал императору, «Мне, как христианину, неприлично вкушать оскверненное. Я весьма желаю, чтобы и ты, оставив поклонение идолов, бесовское празднество и свои скверные жертвы, познал истинного Бога и Ему единому служил». Все, вкушавшие яства вместе с императором, а также и предстоявшие ему, удивились такой дерзости юноша Якинфа и воспылали гневом на него. Император же сказал ему, «Якинф, молодость твоя делает из тебя гордеца, и ты, недостойный, осмеливаешься учить меня не служить отеческим богам, но поклоняться какому-то Христу, которого мы не знаем, ни отцы наши не знали». Ты не знаешь Его, потому что недостоин познания Его, Бога истинного, сотворившего небо, землю, море и все, что в них даровавшего людям светило небесное и создавшего по своему образу человека. Ты справедливо говоришь про себя, что не знаешь того, которого и отцы твои, будучи чадами гнева, не знали. Я же рожден и воспитан благочестивыми и христолюбивыми родителями и научен поклоняться и служить Богу моему». Император разгневался на такой ответ святого и приказал своим слугам бить его по устам. Поспешно наброшившись на Христова мученика, слуги стали жестоко бить его не только по устам, но и по латинам. Когда же он упал на землю, его сильно топтали ногами, говоря, «Как смеешь ты с дерзостью отвечать императору?» Затем император приказал перестать бить мученика, святой, не будучи в силах подняться вследствие жестоких побоев и попирания ногами, лежал на земле. Между тем Троян приказал насильственно вкладывать в уста святому жертвенное яство, но святой мученик Христов, крепко стиснув зубы свои и уста, не принимал идолопоклоннической скверны. Тогда император приказал сковать святого железными оковами, забить его ноги в колоды и заключить в темницу. На следующий день утром император, продолжая отправлять вместе с народом тот же скверный праздник, приказал выставить на видном месте все орудия мучений и привести для допроса из темницы мученика Иокинфа. Когда последний был приведен, Троян спросил его, «Юноша, подчиняешься ли ты нашему повелению, или все еще продолжаешь упорствовать? Я предвижу, что твой горделивый разум доведет тебя до жесточайших мучений. Лучше послушай меня, принеси жертву богам, если не хочешь погибнуть в жестоких мучениях». Но раб Христов, пребывая душою и телом тверд, как адамант, и опираясь на помощь Божию, сказал Трояну, «Я христианин, почитаю Христа, поклоняюсь Ему и приношу Ему живую жертву, себя самого. Бесом же Твоим я не стану приносить жертву, угрозы Твоей не боюсь, ибо я пренебрегаю мучениями, и Ты не заставишь меня, раба Христова, принять Ваше нечестие. Ты не соблазнишь меня к тому, чтобы я из-за маловерной жизни этой оставил жизнь вечную. Делай со мной, что хочешь». Тогда император, преисполнившись гнева, прежде всего приказал в течение долгого времени бить без пощады распростертого на земле святого юношу, а затем, повесив его на месте мучения, приказал терзать плоть его железными когтями». Страдалец, доблестно претерпевая мучения, взывал к императору. «Я христианин, я раб Христа и не отвернусь от Него. Ты же, подвергая меня мучениям за Христа, оказываешь мне благодеяние». Придумай еще более жестокие мучения, ибо я желаю еще сильнее пострадать за Христа, Господа моего, до тех пор, пока при помощи владыки моего Христа, который помогает всем, призывающим святое имя Его, я не преодолею Твоей жестокости и моим терпением. Между тем наступил седьмой час». Народ, находившийся на зрелище, весьма изумлялся терпению мученика. Тогда император приказал снять святого с позорного столба и, связав снова, отвести его в темницу, строго приказав сторожам не давать ему никакой другой, кроме идолопоклоннической пищи и питья, дабы, вынужденный голодом и жаждуя, он вкусил их. Сторожа строго исполняли повеления императора, каждодневно принося пищу и питье от идольских жертв. Они предлагали им их святому в темнице. Но, приходя затем на утро следующего дня, они находили все в целости, так как святой мученик не хотел даже смотреть на те идолы жертвенные яства, как на гнусную мерзость, и в течение долгих дней оставался без еды и питья, непрестанно молясь Богу. Святой увеселялся духом, как бы пребывая на некоем богатом пиршестве, ибо он был питаем благодатью Святого Духа. Между тем троян посылая слуг, спрашивал сторожей, вкушал ли Иакин в пищу и питье, приносимые ему от жертв или нет. Сторожа отвечали, он даже и перстом не касается того, что приносит ему, но, оставаясь без пищи и питья, радуется и возносит молитвы Богу своему. Выслушав это, Троян разгневался на сторожей, предполагая, что кто-нибудь приносил Якинфу другую пищу и угрожал сторожам смертью. Но последние клятвенно свидетельствовали, что к святому никто не входил посторонний. Они уверяли, что бдительно сторожили темницу, не дозволяя никому даже подходить к ней. Когда же наступил тридцать восьмой день пребывания мученика в темнице, один из сторожей по обыкновению своему вошел в темницу, неся с собой для предложения мученику идоложертвенное. И вот он увидал в темнице несказанный свет и двух стоявших близ святого мученика ангелов, из которых один покрывал пресветлой одеждой тело святого, а другой возлагал на его голову чудный венец. Увидев это, сторож весьма испугался и, бросив то, что он нес, побежал к императору и сообщил ему, что видел. Император не поверил рассказанному и предположил, что все это какие-нибудь обольщения, совершаемые волшебством. Решил придать страдальцу Христова еще более жестоким мукам. По прошествии двух дней Троян, воссев на публичном судилище, приказал вывести узника из темницы для мучения, сказав, «Посмотрю, как поможет ему Христос, освободит ли он его из моих рук». Но когда слуги императора вошли в темницу, то нашли юношу скончавшимся о господи Увидали также пресветлых ангелов, принявших вид юношей, и стоявших кругом тела. Они держали в руках своих свечи, в то время как темница приполнялась неизъяснимым светом и благоуханием. Объятые страхом слуги выбежали из темницы и сообщили о виденном императору. Исполнившись стыда и гнева, император послал множество слуг вынести из темницы тело умершего, Последние, войдя в темницу, ничего другого не увидали здесь, кроме мертвого тела, которое они и вынесли из темницы. Тогда император приказал вынести за город честное тело мученика и бросить его в пустом месте на съедение зверям, псам и птицам. При этом он приказал сторожам находиться неподалеку, дабы тело святого не взяли отсюда тайно христиане. Так лежало тело святого мученика в течение долгого времени, не испытывая никакого вреда, ибо его охранял ангел Божий. Однажды ночью одному честному пресвитеру, родственнику мученика по имени Тимофею, явился ангел и повелел взять тело мученика. Последний вместе с некоторыми верующими из его дома с наступлением ночи отправился на то пустынное место. Так как никто не препятствовал ему, он взял святое тело мученика, положил его во внутреннем покое своего дома, обвив он ее чистою плащаницей с ароматами. Затем пресвитер ежедневно зажигал при ковчеге с телом святого лампадку и кадил фимиамом. После этого пресвитер Тимофей, прожив несколько лет и приблизившись к своей кончине, вручил мощи святого мученика некой честной святой по жизни и по честной по возрасту вдове. Последняя, с радостью приняв то бесценное сокровище, хранила его у себя с честью, точно так же ежедневно возжигая кадила и производя кождение. От святых же мощей исходило сильное благоухание и переполняло собою ту храмину. Эта женщина никому ничего не рассказывала относительно мощей святого, так как весь город совершал служение идолам. Лишь сама она день и ночь со слезами молилась при мощах мученика Христова. По истечении же многого времени, когда вдова-то приблизилась к кончине, случилось кому-то из знатных мужей вследствие головной боли лишиться зрения. Большой больной не видал света в течение целого года и не мог получать никакой помощи от врачей. Святой мученик Иоакинф, явившись ему во сне, сказал, — Человек, желаешь ли ты вылечиться от болезни своей и исцелиться от слепоты? — Кто ты, говорящий мне это? — спросил больной явившегося. — Я, — отвечал святой, — врач всяких недугов, раб Христов Иоакинф. — Умоляю тебя, — продолжал больной, — возьми все мое имущество, которым я владею, только дай мне видеть свет, так как, пребывая в темноте, я весьма скорблю и страдаю. «Тебя даром исцелит», — отвечал ему святой Иоакинф. «Бог мой, только сделай то, что я прикажу тебе, а именно отошли на мою родину, в капитакийский город Кесарию, мое тело, положенное в землю у той вдовы». которая проживает поблизости от тебя. Глаза же свои помашь елеем из лампады, горящей при моем ковчеге, тогда ты прозреешь. Муж тот поверил виденному во сне, встал с одра своего, отправился с провожатым в дом вдовицы и сообщил ей о явлении и появлении мученика. Тогда вдовица, привидя этого мужа во внутренний покой, в котором лежало тело святого, дала ему елея из лампады. Когда что помазал свои слепостующие очи тем елеем, он тот час же прозрел, но замедлил привести в исполнение приказания святого. По прошествии некоторого времени снова мрак покрыл очи его, и он ослеп. Тогда он вновь с провожатыми отправился к мощам святого мученика, и спрашивая у него исцеления. При входе же в храмину, где почивали мощи святого, он услышал голос, говорящий ему свыше. Тот, кто надругался, ныне сам поруган. Тогда он, упав перед мощами святого, сказал, «Даруй мне ныне прозрение, угодник Божий, и я незамедленно исполню то, что ты мне приказал». Затем, встав, он снова помазал елеем из лампады очи свои и снова прозрел уже вполне и совершенно, ибо отверзлись не только телесные, но и душевные очи его. Уверевав во Христа, он был просвещен святым крещением. Упомянутая вдовица к тому времени уже скончалась, тогда новопроизвещенный христианин, взяв ковчег с мощами святого и запечатав его, отослал его с надежными людьми в Кесарию Кипадокийскую. При этом он приказал отправленным с ковчегом Люгодям пустить мулов, везших ковчег, одних, когда они приблизятся к городу. Там, где они остановятся, должны быть положены мощи, ибо так приказал святой. Когда же посланные с мощами верные люди подошли к городу Кесарии и находились близ ворот, называвшихся севастианскими то пустили мулов беспровожатых. Никем неуправляемые последние подошли к дому, в котором родился мученик. Но к этому времени уже скончались родители его. Тогда все, находившиеся в том городе верующие, собрались, преисполнились великой радости по случаю прибытия к ним мощей мученика. Потом с честью положили в том... «В доме святые мощи, в мраморном нам ковчеге, прославляя Господа нашего Иисуса Христа». Христов мученик Иоакин скончался в Риме 3 июля, томимый голодом и жаждой, но насыщаемый верой, молитвой и благодатью Святого Духа, в то время, когда нечестивым обладал троян, а над христианами – Царствовал Господь наш Иисус Христос, которому высылалась слава с Отцом и Святым Духом, ныне и в бесконечные веки. Аминь.